Глава третья. Лягушка. «Я не хочу. Можно я просто останусь дома?» Тихо проскулила я, ковыряя вилкой завтрак. «Цветочек, тебе не нравится обучение?» Ласково спросил дедушка. Отложила вилку в сторону. Протерла салфеткой рот и повернулась к на голове нашей семьи, сидящей за большим столом в обеденной зале. Завтрак проходил тихо. Этикет не позволял даже звенеть столовыми приборами, поэтому этот диалог показался всем до жути громким. Папа кинул на меня предупреждающий взгляд. Я его проигнорировала. Если кто-то и мог вытащить меня из академии, то это мой прекрасный статный дедушка Тауриз Бармонте. Ведьмы грубые. Они совсем не знают правил этикета. Ходят в чем попало и отпускают жесткие шутки. Мне там не нравится, четко произнесла я, описав все прелести обучения. Прости, но это не обсуждается. Мир очень опасен, а я не смогу вечно защищать тебя, мягко, но твердо ответил дедушка. Мамочка перевела умоляющий взгляд на самую красивую женщину за этим столом. Мама замялась и отвела взгляд своих насыщенных синих глаз в сторону. Я была очень похожа на нее и очень этим гордилась. Когда вырасту, то тоже стану такой же красивой». «Элила, не потакай, дай холодно произнес отец матери, когда та собралась хоть что-то сказать, сделав ударение на ее человеческом имени. В итоге мама промолчала. «Я потупилась. Видимо, мне все-таки придется посещать ту отвратительную академию». Одинаково тощие и светловолосые изур-слангом рядом со мной захихикали. Им всегда очень нравилось, когда я не получала того, чего хотела. Дядя Рестер кинул на них всего один взгляд миндалевидных серых глаз, а их будто к месту прибило. Я подавила улыбку. Дедушка с таким трепетом ждал внучку, что на меня никто не смел как-то не так посмотреть. Даже папа мог получить от него подзатыльник за подобное. «Дея, тебе пора в академию», — мягко заметила мама. Я встала из-за огромного стола, уважительно кивнула дедушке и пошла к двери. Слуги молча отворили ее передо мной, мама догнала меня во дворе. Наш осенний сад все же невероятно красив. Хризантемы, крокусы, флоксы и даже рудбеки оттянулись к солнышку. Однако больше всего сад мне нравился весной когда цвела черемуха. Помимо невероятного аромата, это дерево было у дедушки самым любимым. Он даже дал мне имя в его честь. Я поймала на себе взгляд мальчишки-слуги и помахала ему рукой. Жаль, что дедушка запрещал мне болтать со слугами, ведь не пристала леди графского дома Бармонта общаться с простолюдинами. Зато могла общаться с ведьмами. Где здесь логика? Хорошо хоть, что дедушка имел связи в храмах. Многое решалось деньгами, поэтому нас с мамой не трогали. Тауриз души не чаял в моей маме и во мне. Попробуй повеселиться хотя бы сегодня. Мама погладила меня по голове. Хорошо. Неохотно согласилась я. Она вытащила свой золотистый гримуар. Мама редко использовала магию, потому что ее магический потенциал оценивался очень низко. Даже со сродством к земле Ей приходилось использовать почти весь запас магии без остатка, чтобы каждое утро перемещать меня в академию. Я унаследовала примерно такой же потенциал, но имела сродство с воздухом. Мама поцеловала меня в лоб и положила руку на гримуар. Я почувствовала, как земля уходит из-под ног, а уже через секунду стояла у дверей в академии. За месяц мне так и не удалось к ней привыкнуть. Хорошо, что моим наставником стала мама. Еще больше занятий со здешними ведьмами бы не вынесла. Я дошла до нашей классной комнаты. В коридоре перед ней сегодня было настоящее столпотворение. Сюда пришли даже ведьмы на пару курсов старше. Они облепили дверь и окна класса. Попыталась пробраться внутрь, но быстро поняла бесполезность этой затеи. Кто-то заехал мне локтем по носу. «Что там происходит?» Приглушенно спросила я, ощупывая нос. Равена пришла на занятия. Ответила незнакомая мне ведьма. «Равена?» Удивленно переспросила я. «Кажется, уже где-то слышала это имя. Но где?» «Равена!» Раздался по всему коридору громогласный голос Катры. От нее обычно было много проблем. Мне казалось, что нет ни единого правила которую она не попыталась бы нарушить хотя бы один раз. Сейчас же она напролом полезла в толпу. К моему удивлению, ведьмы начали расступаться. Я приклеилась к ней, савре и глиаре, что позволило мне проскользнуть в кабинет к своему месту. Только тогда заметил ведьму с серыми волосами и яркими желтыми глазами. Она сидела на ранее незанятом стуле и не обращала на происходящее никакого внимания. «Наконец-то явилась!» Воскликнула Катра и подошла к ней вплотную. Равена подняла на нее скучающий взгляд. «Ты помнишь меня?» Не дождавшись реакции, уточнила Катра. «А должна?» Резко ответила Равена. Катра потеряла дар речи. Я постаралась держать улыбку. За месяц пребывания здесь кто-то впервые сбил спесь с нашей лучшей ученицы. Вокруг Катры засверкали огненные искры. Ее огненное сродство часто выходило из-под контроля. Сядьте на свои места, прервала эту напряженную ситуацию Перистерия. Катра неохотно отступила, а толпа разошлась. Я облегченно села за свой стол. Надо выдержать еще один день здесь. Дай Сарис, ты справишься. Сегодня мы проверим ваши результаты в контроле над стихиями. Начнет Садея. Задумчиво закончила преподавательница. Меня передернуло. Своё ведьмовское имя на дух не переносила. Оно какое-то слишком короткое, несуразное и взято от противной склизкой лягушки. Садея. Снова позвала меня Перестерия. Ведьмы начали шептаться. Я встала и подошла к ее столу, на котором расположились зажженная свеча, горшок с землей и стакан с водой, а над ним парило дымное облачко. Частицы в последнем терлись друг от друга, не позволяя ему рассеяться. Почему дым? Неужели нельзя было взять духи? Мои вот восхитительно пахнут розами. Перестерия откашлялась. Я вытащила свой светло-розовый гримуар из груди, и сосредоточилась. Дым пришел в движение и образовал форму рубина. Серьги с этим камнем сегодня надела мама, и это было первым, что пришло мне в голову. Перестерия кивнула и застыла в ожидании. Я отпустила воздух. Если она ожидала от меня чуда, то оно не случится. За месяц мне не удалось понять, как работать еще хоть с одной стихией. Для вида попробовала раздуть пламя, но оно осталось неподвижным. К земле можно было даже не притрагиваться. Принципы работы с ней и воздухом противоположны. Вода на мой призыв тоже не откликнулась. Преподавательница разочарованно покачала головой. Я вернулась за свой стол, уступив место Савре. Как и ожидала, все, кроме меня, освоили уже по две стихии. Очередь подошла к Катре. Она вышла к столу, будто на сцену, и в упор посмотрела на Равену. Полагаю, Она не сводила с нее карих глаз весь урок. Огонь на столе от ее эмоций заходил ходуном, даже без гримуара. Он будто только и ждал, чтобы Катра отдала ему приказ. Затем она достала свой красный с желтыми вставками гримуар, дым сдвинулся с места и приблизился к огню. Катра перевела взгляд на землю. Горшок затрясся и запрыгал по столу. На лбу у нее выступил пот от сосредоточенности. Она посмотрела на воду, но эта стихия осталась безмолвной. «Отличная работа! Лучший результат за сегодня!» Ободряюще сказала Перистерия. Катра победно улыбнулась и вернулась на место. «Равена, ты последняя!» – произнесла преподавательница. Желтоглазая ведьма неохотно встала и подошла к столу. С ее последним шагом вверх тонкой струйкой взвилась в воздух вода. К ней следом присоединился дым, сплетаясь со струей воды. Равена гнула их, как хотела, а они послушно выполняли любую ее прихоть. К этому зрелищу подтянулась земля. Равена посмотрела на огонь и чуть прищурилась. Ламя замерло, а потом взвилась вверх, окружив другие стихии своим кольцом. В классе воцарилась абсолютная тишина. Кажется, даже у Перистерии дар речи пропал. Она справилась с заданием, даже не использовав гримуар. Вот, значит, какова разница между «отлично» и «гениально»?» Донесся до меня тихий восхищенный шепот Глиары. Катра кинула на нее испепеляющий взгляд. По башне прошлась легкая трель птиц. Это означало, что урок окончен. Всем спасибо! Выдавила из себя преподавательница и быстро ретировалась. Равена спустилась с помоста и подошла к Катре. «Ты случайно не Кана?» Спокойно спросила она. Катра вскочила на ноги и сжала руки в кулаки. «Если ты думаешь, что устроенное шоу позволяет тебе пренебрегать моим ведьмовским именем, то ты ошибаешься. Запомни раз и навсегда. Я стану лучшей ведьмой нашего поколения и займу место главы Ковина. Громогласно объявила она и вылетела в коридор. Равена растерянно посмотрела ей вслед. Я все это время старалась слиться со своим столом. Появление новой ведьмы сыграло мне на руку. Меня, наконец, перестали замечать. «Возможно, так я даже смогу спокойно закончить эту академию. А еще лучше будет, если меня отчислят за неуспеваемость».